Томас последовал совету Флега, Но иногда все же пользовался потайным ходом и подглядывал за отцом через стеклянные глаза Нинера. Отец всегда в том мире был странного зеленовато-желтого цвета. После этого у Томаса всегда болела голова. Должно быть от того, что он наблюдал за происходящим глазами дракона, в которых все отражалось высохшим и готовым вспыхнуть. Это принесло и другие новые ощущения. Если раньше мальчик любил отца... Горевал, что тот недостаточно его любит, иногда боялся. То теперь он впервые начал жалеть его. Когда Томас заставал отца в чьем-нибудь обществе, то сразу уходил. Осмотрел долго, только если отец был один. Раньше Роланд редко оставался в одиночестве, даже в своей берлоге. Всегда находились какое-нибудь срочное дело и проситель, которого нужно было выслушать. Но эти времена ушли вместе с властью и здоровьем. Теперь Роланд с тоской вспоминал, как жаловался Саше или Флегу. «Неужели эти люди не могут оставить меня в покое?» Теперь, когда это случилось, он жалел о них. Томас жалел отца, потому что люди редко хорошо выглядят, когда остаются одни. В обществе они всегда носят маски. А что под ними? Какой-нибудь жуткий монстр, от которого все разбежались бы с воплями? Бывает и так, но обычно там не скрывается ничего плохого. Как правило, то, что мы прячем под маской, может вызвать у людей смех или отвращение, или то и другое вместе. Томас увидел, что отец, которого он любил и боялся, и который казался ему величайшим человеком в мире, наедине с самим собой становится другим. Он мог ковырять в носу, вытаскивать оттуда засохшие зеленые сопли и рассматривать их на свет с мрачной сосредоточенностью, как ювелир редкий камень. Иногда он стирал их с рук о свое кресло, а иногда, прошу прощения, даже съедал с тем же сосредоточенным выражением на лице. Питер приносил ему вечером бокал вина, но когда он уходил, отец выпивал огромное количество пива. Много позже Томас понял, что он не хотел, чтобы Питер это видел, и после этого мочился в камин. Он говорил сам с собой, иногда бродил по комнате, спотыкаясь и беседуя то ли с собой, то ли с головами зверей. — Я помню, как мы тебя взяли, Бонси, — обращался Роланд к медвежьей голове. По какой-то странной причуде он наградил каждый из своих трофеев именами. — Со мной тогда были Билл Сквотингс и тот парень с огромной бородавкой на роже. — Помню, ты побежал через лес, и бил промазал. «И парень с бородавкой промазал, и я тоже». И он демонстрировал, как именно промазал, поднимая ногу и пуская ветры, и размахивал руками, и смеялся стариковским кашляющим смехом. Тогда Томас закрывал панели и выскальзывал обратно в коридор с виноватой усмешкой мальчика, который ест незрелые яблоки, хотя и знает, что его от них будет тошнить». Это отец, которого он так любил и уважал. Старик, который пускал ветры и ел собственные сопли. Это король, которого верные подданные называли Ролан Добрый. Он мочился в камин, поднимая клубы вонючего пара. Это человек, который, не оценив сделанную им лодку, разбил его сердце. Он говорил с чучелами на стенах называя их глупыми кличками, вроде «Бонси», «Рогач» или «Волосатая рожа». «Мне больше нет до тебя дела», — думал Томас, оглядывая в зеркало коридор и пробираясь потом в свою комнату. «Ты просто глупый старик, и мне плевать на тебя! Плевать, слышишь?» Но Томасу было до него дело. Часть его все еще любила отца и хотела пойти к нему, чтобы Роланд говорил с ним, Они со звериными головами. Но другая его часть предпочитала подглядывать.